Эпилог. Ноябрь 1970 года. «Положите ее сюда просто», — велел доктор Бреннер медсестре, которая присматривал за ребенком. «Вы можете», — начала она, но тут же поправила себя. «Я могу подержать ее на руках». Она прижимала к себе ребенка с таким видом, словно Бреннер представлял для него угрозу. «Лучше мне сделать это одному. Вы можете подождать в коридоре». Сложно было назвать это достойной просьбой, но ничего достойного не было и в том, чтобы самому управляться с младенцем, особенно если он срыгнет или сходит под себя. Грудные дети такое делают, и неважно, как сильно вам хочется этого избежать. Медсестра очень-очень медленно опустила ребенка в коляску. Девочка сразу начала вертеть почти лысой головкой с пушком и пытаться что-то рассмотреть, слегка расфокусированным взглядом, когда же она начнет выглядеть как человек. «Терпение», — подумал ученый, — «ты всему научишься, так или иначе, она тебя заставит. Если кто-то и сможет заставить его что-то делать, то только этот объект». Но чтобы подчеркнуть, кто тут все-таки главный, Бренер толкнул коляску вперед и жестом велел медсестре «Няне открыть дверь». Она помахала перед ребенком в воздухе пальцами в знак прощания. Как будто младенец способен понять что-то, кроме своих биологических потребностей. Спать, есть, испражняться, еще спать, еще есть, повторить. Но однажды, однажды она станет венцом всех его достижений. Восемь об этом понятия не имела. Но ее и нового ребенка разделяли всего две запертые двери. Одна со сложным кодом, другая с обычным замком. За ней скрывалась комната, обустроенная как детская. Восемь отказывалась работать и закатывая истерики несколько месяцев, так что Бреннер снова перестал ее навещать. Заходил только в случае крайней необходимости. У него было то, что заставит объект вернуться к прежней жизни, и сегодня пришло наконец время им познакомиться. Все обиды будут прощены. По словам няни, с малышкой скоро можно будет играть. Это пойдет на пользу обеим девочкам. Он уже распорядился, чтобы стены в детской покрасили в яркие цвета, которые понравятся восемь. «Пришли», — сказал Бреннер. Он катил коляску по плиточному полу. Медсестра няня открыла дверь в комнату восемь, но когда она попыталась пройти следом за ним, Бреннер остановил ее. «Ждите в коридоре, пожалуйста». Женщина настороженно проводила коляску глазами, но осталась стоять там, где велели. Восемь лежала на верхнем ярусе кровати и смотрела в потолок. Бреннер заметил, что она рисовала там радугу цветными карандашами. Возможно, он предложит сделать то же самое в детской. По крайней мере, она наконец нарисовала хоть что-то. В последнее время Восемь слишком много смотрела в потолок. Во всяком случае, так ему передавали. «Смотри, кого я принес, объявил Бреннер. «Новая сестренка. Оказалось, что девочка вполне может шевелиться. Восемь спрыгнула с верхней койки, успешно приземлилась и понеслась к ним. Уже у самой коляски она остановилась и заглянула внутрь. Почти робко, нервничая. «Это одиннадцать», — представил девочку доктор Бреннер. «Одиннадцать». Задумчиво повторила восемь и взглянула на свои ладони. «Чтобы посчитать ее, мне понадобятся пальцы и на ногах тоже. Значит, здесь есть дети с номерами девять и десять, пять и шесть и другие?» «Это твоя подруга одиннадцать», — Бреннер нахмурился. «Больше тебе ничего не нужно знать. Она слишком маленькая для подруги. Однажды она подрастет и будет как ты». Восемь облокотилась на коляску, чтобы внимательно рассмотреть копошащегося младенца. В конце концов Бреннер услышал, как девочка прошептала. — Я буду за тобой присматривать, малышка одиннадцать. Она подняла голову и улыбнулась ему. — Можно мне помогать за ней ухаживать? — Няня научит тебя, как безопасно с ней играть. Ты бы хотела? — У нас будет дружба семья, — пропела она. Восемь и одиннадцать — сестры. В некотором смысле, — подумал он, — до тех пор, пока это служит моим целям. Бреннеру стало интересно, лопочет ли Терри Айс еще что-нибудь в разговорах со своей сестрой или какими-нибудь репортерами, которые согласятся послушать о том, как он украл ее ребенка. На самом деле, это его ребенок. Ей стоило прислушаться еще тогда... когда он говорил об этом. Терри сидела на скамейке в парке и ждала. Погода сегодня была хорошая, а место встречи выбрала Глория. И было понятно почему. Подруга сочла, что свежий воздух пойдет ей Терри на пользу. После больницы она много времени провела одна или в попытках убедить бэки в том, что знала. А еще звонила репортерам и старалась найти ниточки, ведущие в прошлое Бреннера, кем он был до того, как приехал в Хоукинс. Бреннер украл ее ребенка. Она знала это, но не могла заставить других прислушаться к ее словам. Терри стало трудно выходить на улицу, и сейчас она опять вспомнила причину. Когда сидишь в парке на лавочке, легко забыть, что где-то поблизости скрывается тьма. Девушка решила, что не будет каждый день ходить по улице и радоваться свету. до тех пор, пока не вернет дочь. Бреннер сдержал обещание, которое дал тем вечером, не считая кражи ее ребенка. Он не пытался больше собирать их для экспериментов с ЛСД. Терри подумала, что раз он победил, то больше не хочет искушать судьбу. С той ночи она больше не могла попасть в пустое темное пространство, как бы ни старалась. Эти способности, чем бы они ни были, пропали вместе с ребенком». Кен сегодня должен был присоединиться к ним. Они хотели устроить пикник. Но утром Глория позвонила и сообщила, что у их влюбленного друга поменялись планы. Он недавно начал встречаться с бывшим военным. Кто бы мог подумать, ты ли была рада за Кена. А он продолжал выведывать нужную информацию. В частности, подтвердил, что Кали по-прежнему живет в лаборатории и выглядит здоровой. Все трое до сих пор были намерены забраться с Бреннером, но Тырина настояла, чтобы на виду была она одна. Не для того ей пришлось пройти через все преграды и проблемы, чтобы теперь потерять кого-то еще. Элис, как оказалось, полюбилась жизнь в Канаде. Она работала в компании своих двоюродных братьев и не хотела пока возвращаться домой. — Ты хорошо выглядишь, — раздался голос Глории. Она обошла скамейку и встала рядом. — Врунишка! — А вот ты, правда, отлично выглядишь. У подруги немного отросли волосы, и она больше не выпрямляла их, а ходила с естественными кудрями. Они ей были очень к лицу. Ну, не я же была похожа на привидение целых три месяца после больницы. Глория села рядом с Терри. Сегодня сумка у нее была больше, чем обычно. Глория положила ее себе на колени и жала. Терри достаточно хорошо знала подругу, чтобы расшифровать ее жесты. «Глория, почему ты встревожена?» «У меня для тебя кое-что есть. Кен принес». Глория посмотрела по сторонам, убедилась, что поблизости кроме них никого нет, открыла сумку и вытащила тонкую папку для бумаг. «Его бойфренд работает в лаборатории», — пояснила Глория. «О, Кен!» — тыри покачала головой. «Он хороший парень», — сказала Глория. Достала ты ради Кена. «Но что это?» «Просто взгляни», — ответила Глория и сжала руки на коленях. Тыри не знала, что там будет, но все же взяла папку и открыла. Оттуда на землю выпала фотография. Черно-белая. Тыри подняла ее и рассмотрела. Маленький ребенок неловко сидит и, кажется, вот-вот завалится на бок. Круглые щеки. А это... «Неужели уши, как у Эндрю?» На голове у девочки островками виднелся детский пушок. Кроме фотографии, в папке лежал лист бумаги. Терри скоро ознакомилась с его содержанием. «Проект Индиго. Объект 011. Поступил в учреждение новорожденный. Опекун — доктор Мартин Бреннер. Потенциал исключительный». Терри вернулась к фотографии, и внимательно посмотрела на свою дочь. Это ее лицо. Она улыбается? Ничего. Ее дочь будет улыбаться. Однажды. По щеке скользнула слеза. Это она, живая. Джейн жива. Тыри увидит свою дочь вновь. Никто и ничто не сможет ее остановить. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2020 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.